Глава седьмая. Первая. Весь окружающего таежный мир Лисицын воспринимал как мир, населенный живыми, разумными существами, отданной природой под власть человека. С юных лет он воспитал в себе убеждение, что если умело, по-умному, пользоваться этой властью, то тайга обильно будет кормить и поить человека. Мало бы на Лисицына посторонний человек, если бы удалось ему незаметно пожить с охотником недельку-другую в тайге. Лисицын не только берег зверь и птицу, когда они были не нужны ему, он берег каждое дерево, каждый куст, каждый ручеек в тайге. И часто охотник разговаривал то с птицей, то с зверьком, то с деревом, не видя в этом никакого чудачества. «Эйш, какой он тебе кедр!» Урожай зреет. Ты думаешь, вот, лисицын, полезет в шестом, начал тебя по веткам А зачем мне это? Я уж лучше подожду, когда шишки и вовсе поспеют, ты сам мне отдашь их. И действительно, кедр отдавал на весь урожай, и лисицын приходил сюда именно в тот день, в тот час, когда наступал срок. — Э, да ты от меня хоронишься, и зря все равно я тебя найду. Пусть чему быть, того не миновать. Пойдешь ты меня в план пуш на заготовок, а так не нужен-то мне раньше времени. Приплод мне твой надо знать, — говорил Лисицын, стараясь проникнуть гнездоем белок или колонков. Охотник вполне серьезно рассказывал. Иду я, смотрю, лосиха с дедушкой гуляет. Увидела человека, а веслокоилась, дедушку прячу в чищобу, а сама скрадывает. Я говорю, ну что ты, дурно испугался? Ни тебя, ни дедушку пальцем не трону. Гуляй себе на здоровье, наедай тело. Зима впереди, с будет будет нелегко. Услышала лосиха мой голос. Чует, что худо ей. Не хочу. Прошла возле меня спокойно. Смотрю, она обучает дедушку травами и мохом питаться. Молодые охотники иногда подшучивали над лисицем: Ну что, дядь Миш, виделся со старицей белок? — Что она тебе сказала? — Лисицын отвечал так шутливо. — Виделся. Перво-наперво она велела сказать, чтоб вы не были дураками и не полили в белый свет бестолку в кедрачах, не пугали ее приплод. А потом говорит, — Пусть не меня в ельниках. Нынче, говорит, белого хлеба, то есть кедровых орехов, мало, придется еловыми шишками кормиться, значит, аржанухой. Везде и всюду лисицам тверил охотникам одно и то же. — С тайгой не хитрите. Идите в нее с открытой душой. Хитрить с ней все равно, что хитрить с собственным карманом. Сколько в него положил, столько возьмешь. Именно это убеждение, жить в тайге бесхитростно, жить по правилу, свято хранил лисица. Поэтому его особенно беспокоило, когда он убедился, что пришлый невесть откуда Станислав бродит по лесам с недобрым умыслом. Беспокойный, хлопотливый лето выпал лисицу в этот год. Он разрывался на часть, чтобы успеть и там, и тут. Раньше-то как было, он справлял все дела по бригаде и только. А теперь с куча забот. И днем, и ночью он держал ухо востро, и причиной тому был не только Станислав. С тревогой он поджидал появления Дегова, преподатливости районных властей, И при своем авторитете идегов очень просто мог оттяпать Синеозерские земли под посево льна. Затем синьозерские кедровники. Ведь этот симпатичный представитель из области, что приходится братом, секторами Валькома, определенно сказал, что они предназначены под вырубку. А разве мог он, лисицын, прозевать появление лесоустроителей? Да и центр, опять же, не могли там отмолчаться на его жалобу. Наконец, с экспедиция... Правда, он в штате не стоял, хотя самоначальница зазывал его. Не пошел он в штат не потому, что много работы выпало по бригаде, а потому что это могло привязать его к одному месту, ему же нужно было в это лето беспрестанно передвигаться из конца в конец у Лулюля. И все-таки он не мог оставить экспедицию без своего внимания. Опять-таки не только потому, что там работали Ульяна, Мария Гордеевич, Краюхин, люди близкие ему а потому что экспедиция затрагивала интересы всех охотников и рыбаков у Луюля. В одном случае он готов был уступить, потесниться, окажись, как предсказывал Краюхин, несметные сокровища у С этим спорить только круглый дурак станет. Здесь такое дело выпадет, жизнь круто переменится не в одном у всю область перетряхнет, — размышлял Лисицын. При одном из своих обходов тайги Лисицын снова побывал на месте староведческого скита. То, что он увидел здесь, повергло его в нерадостные раздумье. В пяти местах он приметил следы свежего рытья. Станислав не хотел привлекать к себе внимания и забрасывал ямы землей, прикрывая дерном, травой, ветками. Лисицын вырубил шест, очистил его, попробовал любопытство ради измерить глубину ям. Шест свободно как нож в масло вошел в землю на целых полтора метра. — Нет, дальше тянуть некуда. Надо заставить Станислава признаться, по какой нужде он тут шарится. — Если по пустяку, живи на здоровье. — А ежели вредный что задумал, держи ответ перед государством, — решил лисицин. Не откладывая больше ни один час, лисицин отправился на пасеку. Прежде чем предпринять что-то, ему хотелось поговорить с Платоном Золотаревым. И тот дню и ты ночует с Станиславом. Неужели до сих пор Платон не замечает, что человек совсем-совсем не тот, за кого он выдает себя, а? Платон Золотарев оказался на один. — А где у тебя, Платош, народ-то? спросил Лисицын, узнав в начале его здоровье, о медосборах, о районе пчелы. — А какой народ-то, Миша? Выщик уехал в Мореевку, у него зубы разболелись, спасу никакого нет... А немой, видный, рыбачит на озере. К вечер теперь явится не раньше. Ну, как он? Поправляется, уже выговаривать, какие слова стал. Чистый ребенок, щурив свой единственный глаз, с искренней добротой рассказывал пачник. А ты ничего за ним не примечал? понизив голос, заглядывая Платону в лицо, спросил и Да нет, Миша, не примечал. А что? Насторожился Платон. А то, что скрывается он? И не за добрым делом пришел он сюда. И Лисицын рассказал пащечнику все, что он знал о Станиславе. Латон, пробабив, сплескивал руками, щурил круглый совиный глаз, покачивался из стороны в сторону. — Ох, головушка-то моя бедная! А я-то перед ним и так, и сяк. Ешь, Станислав, отдыхай, Станислав, берегенеруешь, Станислав. Пострадал-то за народ, провел свою кровушку, а он-то... «Он кто? Рассокин сын!» — приговорил Платон. «А я почему Платоша молчал-то? Думал, что и ты примечаешь, как никак охотник был, дай бог другому. Правду мой глаз потерял, но так что ж, ухватка-то то осталась, а ты, Платош, совсем с этими пчелами куренком стал!» и, Естественно, не скрывал досады на Золотарёва. Впрочем, тот чувствовал свою вину и не пытался преуменьшить ее. Истина, Миша, истина, совсем никудышный стал. Живу, а сам все думаю. Вот, когда жизнь настоящая наступит, умирать не захочешь. Немца побили, японца побили, своих врагов, которые против колхозов шли, тоже к ногтю прищемили. Тишь да гладь на земле. Знай только теперь, работы, Жизнь быстро расстроится. Через пять-семь лет достатку всякую по горло будет. Он ведь достатк у народ как дрожжи в квашне. Замесил мучиться пригоршню. раснешь тесто и унимать, на три крова и хватит. Да, видать, рановат я на мир да строился, настроился. На наш век, Миш, хватит еще поскоды всякой. Я вот что, Платоши, думаю. Сдвигая сплюснутую шапку-ушанку на затылок, перевел Лисицын, разговорившусь с Платоном, Выстрел в Краюхина по весне его рук дело. Он, Станислав, стрелял. Больше некому. Из наших ни один человек не подымет руку на Каюхинскую Родову. Я им этот выстрел припомню, Я его сам возьму на мушку. И тут произошло то, что Лисица никак не ожидал. Платон Золотарев встал белее стены, сполз с чурбачка, встал на колени, устремил немигающий круглый глаз на Лисицына, с горячим покаянием сказал. — Хошь, Миша, сам казни, хошь на народ виде. Я этому выстрелу виновник. — Акстись, Платон! — Не верить Золотареву! — крикнули Сицын. — Истинный Христос! Михаил Семенович! — Так ты, можешь со Станиславом заодно, придвигая к себе ружье, прислоненное к рамчатому, недоделанному улью, безжалостным голосом спросил Сицын. — За кого ты меня принимаешь? — с болью выкрикнул Платон. — Сам по себе набедокурил. И никто, ни одна душа об этом не знает. Изболелось мне сердце. Сразу хотел тебе признаться и стросил." Струсил, Михаил Семенович. «Как же ты! За что же ты его? Он ведь сын нашего партизанского командира, и тебе память отшибла!» «Не гори ты, Михаил Семенович! Сам от переживаний умом скоро ихнусь. Платон всхлипнул, высмокался. «Жадность меня буяла! Тайком от властей Сахатова хотел подвалить! Повесть нет! Оно голодно было! Думаю, сам попитаюсь и тихонько кое-кому из людишек мясо сбуду! Ну вот!» и поставил самострел. Он и сработал, да посмел бы и знал, что он эту ночь сюда поедет. — Гадина ты, Платошка! Жестко, — жестко сказал Лисицын. — Ты да еще какая гадина! Сколько натворил всякого беспокойства! — трясущимися губами промолвил Золотарев. — А только, Михаил Семенович, эта наука мне на всю жизнь. Такая наука, что слов нету. Что мне делать с тобой? Уничтожающим взглядом, окидывая Платона, спросил Лисицын. Скажи ты об этом в другой час, я бы измолотил тебя, как самую разнищатную суку. А потом бы к Севастьянову в сельсовет свел, чтобы прочитал он тебе политграмот, да штраф рубриков пятьсот назначил. Все бы снес, Миша, все заслужил. я сжался, готовый к любому возмездию за свой поступок. Лисицын покосился на него, стараясь убедиться, действительно ли он переживает, или только вид делает, и сомнение у него в искренности Золотарева не закрался. Пасечник сидел униженный, скорбный, пришибленный до крайней степени. И как ни был ожесточен, лисицын, его сердце обмякло. Ну, что было, то бульем бросло, сказал он твердо. У на коня и кость, пожалуй, теперь сопрели. Райком, видать, тоже его помилует, потому что услуги его району стоят поболее, чем эта полудохлая кляч, которую ты по своей дурости на тот свет отправил. И выходит что должен я, Платон, вместе с тобой взять твой грех и на свою душу. В самом деле, не влачей же тебя к властям. Конфуз получится. Партизан. Зазывала в колхоз, колхозный пашник вот тяна. Какой позор самовольно пошел. А только знай, грех твой на свою душу принимаю не за так. Должны мы этого черта рыжего набросить узду. Пусть скажет по совести, кто он есть. Салтарев выпрямился, посмотрел на Лисицына на круглым глазом в упор и, осмирев, сказал Приказывай, Миша, все справлю, что скажешь, и свою голову не пощажу. Приказывать тут особо нечего. И голос свой ты побереги, хотя она и у тебя, а без этого предмета не проживешь. План наш простой Приедет Станислав, окружим его с ружьями. Выкладывай всю душу на чистоту перед старыми партизанами как перед Господом Богом. Мы эти края для советской власти отвоёвали. Мы перед ней теперь за них в ответе. Как у него с оружием? Не перестреляет он нас с какой-нибудь многострельной военной машинки? Да нету. У него ничего, кроме дробового ружья, ничего нету. Это я точно знаю. Ну, смотри, Платоша, не ошибись, иначе отправит ты нас к Богу Савофу и пикнуть не успеешь. И хотя Золотарёв чувствовал за собой провинку, Был он не из робкого десятка, прошел крепкую партизанскую закалку. Двое, одного Миша всегда сумеет к рукам прибрать, — уверенно сказал он. Ты начинай следствие, допрос веди. Как, мол, и почему ты, бандюк толстомордый, дошел до такой жизни, а я тихонько на возьму? Чуть он шелохнется не в ту сторону, я ему ружьем знак дам. Хватит, дескать, отпуск твой закончен, получай предписание в тюремное заведение. А бушартачится, бркац, ну, тогда пеняй на себя. Пусть будет так, согласился Лисицин. Покружишь в свой повесь, сейчас, вот сюда, поближе. И патрон с пулей вставь. При случае такого дробью не проймешь. Золотарев исполнил все, что велел Лисицын. Потом они вскипятили чай, и Золотырев принес из амбара аппетитные пахучие соты свежего меда. Не перечай не спеша. Разговаривали о том, о сём, а сами все поглядывали в чищобу леса, не идет ли с рыбалки Станислав. Но прошел день, наступила ночь, а Станислав не возвращался. Лисицын и Золотарев просидели у костра до утра. — Сбежал, вражина. Зачуял, что то и сбежал. И как мы с тобой, Платоша, опростволосились, — негодовал Лисицын. — Погоди, Миша, авось придет. Случалось с ним, что он и по три ночи пропал где-то, — вытешал Золотарев. Они прождали Станислава еще сутки, но он не появился.